Глава 18 «А где можно ознакомиться с распоряжением?» — спросил я, понимая, что показывать сейчас свою крутость не к месту. Понятно, что я мог бы доказать, что могу управляться с высокоуровневыми монстрами не хуже пятого ранга, но кому я бы мог это доказывать? Не охранник уже, который четко следует букве закона? «На сайте правительства размещено», — ответил охранник. Говорил он без раздражения, но четко давая понять, что дальше общаться со мной не намерен. Что ж, я понимал, что беседы в его обязанности не входят, и все же я должен был попробовать последний шанс. Как говорится, попытка не пытка. «Прошу прощения, последний вопрос», — проговорил я и увидел, как охранник сначала тяжело вздохнул, но, поняв, что больше я ему надоедать не буду, все-таки кивнул, мол, спрашивай. «У меня вообще есть знакомый в гильдии охотников, он может быть тут, я, возможно, подпишу с ними договор». «Гильдии охотников тут больше нет», — покачал головой мой собеседник, а остальные охранники из оцепления повернулись к нам на этих словах. «У них, я так понимаю, большие проблемы забывшего мэра, так что пока ничем не можем помочь. Придешь членами действующей гильдии пропустим, так нет. Больше не должно быть бессмысленных смертей». С одной стороны, я, конечно, был с ним согласен, только на моих глазах погибли три разных группы призывателей, и это в окрестностях небольшого, в общем-то, городка, где своих призывателей вряд ли больше сотни набралось бы, а теперь и того меньше. Но лично мне это новшество очень сильно мешало, так как я привык ходить на охоту с юнером. а как я при Осакуре, например, его вызову, это вообще будет феерично, хотя когда-нибудь возможно случится и это». «Я отошел от охранников к дороге. Можно было вызвать такси, но я решил немного пройтись, чтобы уложить в голове все мысли о происходящем. Как-то внезапно все снова завертелось так, что не получилось никакого спокойного отдыха. Только вот на этот раз не совсем понятно, кто противник». Кем бы ни был новый губернатор, логика его действий абсолютно понятна. Более того, я бы и сам сделал бы что-то подобное, если получил такую власть. Больше всего радует, что стали разбираться с различными непонятными приказами бывшего мэра, которые прямо противоречили интересам простых граждан. И все же... Тут я подумал, что идея из гильдии пришла очень даже вовремя. Я бы сам додумался до нее не вчера, а сегодня вечером после посещения данжа. «Да, возможно, я бы искал другую гильдию для вступления в нее, но так как я терпеть не могу чужих людей, то все равно пришел бы к этому выводу». С этими мыслями я достал телефон и набрал номер Кевина. Хорошо, что мы обменялись ими в последнюю встречу. «Привет», – озадаченно проговорил он. «Ты все-таки не пропал. А то я звонил тебе, но, видимо, не вовремя». — Да у меня беззвучный стоит, — ответил я и вспомнил, что проигнорировал пару звонков от него сразу после того, как вышел с юнером из данжа. — А потом не до того было. — Ясно, — ответил Кевин. — У тебя все в порядке? На этом моменте голос его стал немного грустным, хотя, может быть, мне и показалось. — Да, — ответил я, не желая терять времени. — Скажи, пожалуйста, как у тебя обстоят дела с гильдии охотников? — А что? Насторожился мой собеседник, но затем сразу же вздохнул и немного расслабился. «На самом деле не очень. В последнее время дела у гильдии, прямо скажем, из рук вон плохий. И дело не только в том, что их поперли с нового данжа, а они много денег дали за этот контракт, который оказался незаконным. Еще и некоторые руководители среднего звена — идиоты. Например, мой непосредственный начальник. Орет, что я чего-то должен принести, хотя непонятно откуда. Данж-то для нас закрыт». М «Да, не очень весело». «Да какое там?» — я слышал, как Кевин негодующе пыхал трубочкой. «Я ему в глаза все высказал, так он мне дисциплинарное взыскание вкатил, собака сутулая». Я едва удержался, чтобы не хохотнуть в трубку, потому что представил себе сутулую собаку, кричащую на Кевина. «Смотри, тут дело какое!» — сказал я, когда смог окончательно успокоиться. «У нас в округе теперь без гильдии входить в данжи нельзя. Точнее, можно, но только пятому рангу и то лишь призывателям, состоящим в гильдии». «Я знаю», — ответил Кевин. «Это сейчас по всей стране такие правила водятся для безопасности. Исключение — только сверхлегкие данжи и, еще кажется, в Кремянке. Но там сами жители города присвоили себе право посещать новый данж, так что с ними там будет сложно договориться». «Нифига себе!» — подумал я. «Это что же, чтобы добыть сфер, надо будет в Кремянку мотаться? А-а, да сейчас!» Вовремя с гильдией решил. Да, придумал не я, но делать-то буду я, и гильдия будет моя. Кевин, я решил говорить напрямик. Я решил организовать собственную гильдию с призывателями и монстрами. Класс! Через какое-то, но достаточно долгое время сказал он. Поздравляю! Спасибо, конечно. Но дело в том, что для основания гильдии нужно целых шесть человек, а у меня только пятеро. Нужен еще один. Смекаешь? да, смекаю. Теперь я понимаю, зачем ты мне позвонил. Тебе просто не хватает человека». «Нет, ты не понимаешь. Если бы мне просто не хватало человека, я бы взял любого призывателя из тех, которые проходили со мной инициацию. Таких, кстати, у нас будет трое. А ты? Я в тебе уверен, как в человеке, поэтому и пригласил». «Спасибо», — ответил Кевин, но он настолько неуверенно, что я уже решил, что он не согласится. «Просто я пока вроде как в гильдии, да и скакать туда-сюда не в моем вкусе». «Я все понимаю. Ни к чему не принуждаю, но информирую. Сейчас мне нужен человек, чтобы зарегистрировать гильдию. Если мне в этом поможет другой человек, то извини, но он и будет, как говорится, в Совете Директоров». «Макс», — сказал Кевин, видя, к чему я веду. «Я очень хотел бы работать вместе с тобой, и это не потому, что ты мне спас жизнь, а потому, что захотел и смог это сделать. В иной ситуации люди, которых ты считал гораздо более близкими, этого не сделают, но ты сделал. Однако я имею некоторые обязанности перед другой гильдией, и пока я их не улажу, говорить что-то конкретное я не могу. Возможно, завтра скажу, но мне надо подумать». «Хорошо», — ответил я, — «никаких проблем». Выключил телефон и пошел дальше. Ну и действительно, если что-то пойдет не так, я позову одноклассника. Да, он нелюдимый любимый, вообще не самый приятный тип. Так и я не подарок. Главное, что я могу ходить почти в любые данжи и делать то, что мне нужно. Одним словом, гильдии быть. С этими мыслями я на следующий день снова созвал друзей. Они притащили мне все свои наработки, и я испытал кринж похлеще, чем в гостях у Асакуры. Нет, я, конечно, понимаю, что мои друзья не художники и не креаторы, но то, что получилось, прям... вообще жесть. Я сидел в любимом кресле и слушал варианты. Рико я сказал сразу заткнуться, чтобы не смеялся почем зря. С гильдией надо было ускориться, и вот с этим были большие проблемы. Царатопсы! Предложила название Ника. — А девиз когда-то в прошлом, теперь в веках. — Мы кого-то оплакиваем, — поинтересовался я. — Наследники вершин, — сказал Леха, доставая свою шпаргалку. — Скажите, ребят, вы специально с худших вариантов начали, правда? Ну, просто это пока писец, как плохо. — Приют бастарда, кровь монстров, жизнь вопреки, сфера или жизнь, — продолжил Леха, но почти сразу спохватился. — А, нет, последнее это вроде как девиз. Я поставил локти на столешницу и, оперевшись на нее локтями, закрыл глаза ладонями. «Боги, это настолько плохо, что я даже не знаю. Ник, у тебя такие же названия?» «Против монстров, призыватели топ, лучшие в бою монстроборцы». С каждым словом ее тон становился все более и более неуверенный. «Слушайте», — сказал я, — «всего лишь попросил найти нормальные названия, герб, флаг и девиз, все». И тут я понял, что рычу, как типичный работодатель. «Ой, простите, ребят», — я покачал головой. «Но это не годится». «Единые, убийцы, крутые», — продолжал перечислять Леха, перевернув лист на другую сторону. «Так, стоп», — рыкнул я. «Это все не подойдет. У нас будет не контора или подвальное предприятие. Мы с вами станем серьезной организацией. Вы реально вот такое хотите для своей будущей организации название?» «Я бы хотела юниарен, сказала на это Ника. «И что это значит?» — поинтересовался я. «А черт его знает!» — широкой улыбкой ответила девушка. «Значит так, мне было не до шуток. Организацию мы назовем Гильдия Гардара. Девиз «Быть лучшим! Флаг хрен знает, что можно придумать! Рик!» Рик проявился практически мгновенно и посмотрел на меня. «Ну, тут в правилах верно указано просто сочетание цветов». «Но я бы предложил рубиновый и золотой. Это лучшее сочетание цветов. Но только если золотого будет немного, допустим, только звезды, а целиком флаг будет рубиновый». «Мне кажется, перебор», — ответил я. «Какие флаги есть?» «Умная колонка», — позвал Рик. «Покажи, какие флаги есть у призывателей». Я увидел огромное множество пестрых полотнищ, но почему-то при всем том опирался на вкус Рика. «Ладно», — махнул я рукой, — «что с гербом?» «Думаю, это, может быть, твоя фигура на фоне полной луны», — отозвался Рик. «Да», — согласился с ним Леха. «Точно!» — Ника вообще захлопала в ладоши. «Хорошо», — я пристально посмотрел на них. «Мы в шаге от регистрации собственной гильдии, но у нас не хватает людей». «До сих пор нет никаких данных о спустившихся более двух недель назад призывателях». Раздался нервный голос из колонок, хотя до этого они были прикручены на максимум. «Просьба всех, имеющих к этому отношение, откликнуться». «Сделай тише», – распорядился Рик. «Нет, сделай громче», – сказал я. «Делаю громче», – откликнулась умная колонка. «Да зачем тебе?» – откликнулся призрак, но я только сделал уже с рукой. «Судя по всему», – продолжала журналистка. «Группа призывателей, которая удалилась в новый городской данж, пропала. Вкупе с ситуациями с новичковским данжем некоторое время назад и городским, который открылся месяц назад, получается, что наши власти совсем не могут нас обезопасить от возможного нашествия монстров. И это не просто пугалка». Журналистка приблизилась к камере, чтобы выглядеть максимально правдоподобно. «Мы беззащитны. Наших призывателей убили. Наш мэр пропал. Что остается нам, простым людям?» «Макс, ты собираешься это слушать?» — спросила меня Ника. И в этот момент квартира вильнула. В самом прямом смысле. Башня качнулась, словно где-то совсем недалеко было сотрясение. «Спокойно!» — призвал я. А в студии, как оказалось, была прямая трансляция. Там тоже камера качнулась. «Граждане Канда!» Я понимаю, что ведущая хотела успокоить, только вот в ее голосе читалась паника, которая текла с экранов. «Сегодня у нас стихийное бедствие!» «Так, ребят», — обратился я к своим друзьям, — «кажется, пора идти в атаку». Ну, у нас же еще даже нет гильдии», — ответил мне Леха. «Вот какая разница, есть у нас гильдии или нет. Главное, что на нас нападают, но как это все высказать другу? Тут нужны совсем другие слова». «Родина в опасности», — сказал я, и друг меня, кажется, понял. «Если какая-то хрень вылезет из данжа в городе, то за нее именно мы с вами и будем нести ответственность». «А вот это уже неправда. Но все-таки любые события с данжами важны». «Неизвестно, что происходит в данный момент», — продолжала вещать журналистка. «Но давайте будем готовы ко всему». «Как всегда общие фразы», — услышал я знакомый голос. «Нет бы что-то сделать», — на пороге стояла Асакура. «Рад тебя видеть», — проговорил я. «Даже соскучился». «Не успел бы», — со вздохом констатировала воительница. «Одним словом, дело в том, что к нам лезут неизвестные твари». «Пойдем и надерем им задницу, заодно и гильдию свою создадим, а то и орден». «Гильдию мы свою уже создали», – нехотя ответил я. «Правда, с названием и остальным полная херня». «Главное, не будьте похожи на орден демоноборцев, гильдию охотников и прочие объединения», – сказала Сакура. «И давайте узнаем, что с городским танжем». «Дорогие друзья», — продолжала говорить девушка с экрана, — «кажется, не все так просто. Поступают сообщения, что нечто странное происходит на месте, где недавно образовался новый данж». «Идем?» — усмехнулась воительница и отключила экран. «Я за», — ответил я, но затем оглядел друзей. «Ну, сможем ли мы обезопасить всех?» «Кого это?» — улыбнулась Асакура. «Вот этих?» — она указала на Нику и Леху. «Они сами кого хочешь обезопасят? Рик?» Она ткнула в полупрозрачную фигуру, что висела над нами. «Ему вообще ничего не страшно. Остаемся мы с тобой». И вот эта ее горячность, готовность к бою была гораздо сексуальнее всех ее странных потуг. И зачем я это помню? Ах да, я видел ее в самом откровенном наряде. «Ты готов?» – спросила меня Ника. «Ха, она тоже была готова. Ну и ладно». «Буквально через полчаса мы собрались и отправились в сторону данжа. На улицах было неспокойно. Люди бегали и кричали всякое разное. Чем ближе мы подходили к данжу, тем сильнее чувствовали землетрясение Дома ходили ходуном. Это происходило нечасто, но как-то слишком сильно. Нас каждый раз подбрасывало прямо на тротуаре». «Как ты думаешь, что это такое?» Спросил я задумчивую сакуру, которая бросила свой внедорожник возле моего дома и пошла с нами пешком, прихватив только посох. Вскоре к нам присоединилась Юля, у которой был почти такой же, но другого цвета, почти розовый. «Не знаю», — ответила та, — «ничего подобного я на своем веку не помню. Ощущение, что наш город хотят захватить». «У нас хватит сил, чтобы этому противостоять», — поинтересовался я. «А то как-то слишком сильно трясет». «Если расскажешь, что нас ждет в танже», — ответила на это Сакура, — «то мы будем во все всеоружии». Я посмотрел на нее и усмехнулся. Внизу был настолько неизведанный дан, что я не мог ничего обещать. Я уже убил в нем монстра, который прикидывался самой сутью подземелья, а затем некроманта, да еще с таким артефактом, с которым до сих пор не ясно, что делать». «Там замедление времени», — ответил я, — «причем минимум на порядок. То есть я провел там сутки, может быть, чуть больше, а оказалось две недели по нашим меркам. Поэтому как раз то, что ребят нет, это нормально, а вот то, что город трясет, это вот вообще ненормально». Мы прибыли к Данжу почти вовремя. Кроме нас уже начали выстраиваться разные люди, прибывшие на зов. «В наши задачи входит!» — кричал один из тех, кто решился возглавить экспедицию. Понять, что вообще происходит, откуда такое воздействие? Если честно, я и сам хотел бы это понять. Дело в том, что оба раза, когда я был внутри, ничего даже близко не намекало на то, что внутри что-то может так раскачиваться. Однако раз за разом толчки становились сильнее. Мы смотрели на покосившееся здание под данжем, и при каждом толчке с него отлетал кусок и бетонная пыль. «Идемте!» — скомандовала Сакура, желая увлечь нас внутрь. «Нет!» — рявкнул я и схватил ее за руку, надеясь, что за ней никто не пойдет. И вовремя. Словно мой жест послужил отправной точкой к последующим событиям. Восьми- или девятиэтажное здание, стоявшее ранее над данжем, просто рухнуло. Даже не так. Оно рассыпалось в бетонную пыль. В одно единственное мгновение. В то самое, пока я удерживала Сакуру от решительных действий. Здание обрушилось в неведомую пропасть, подняв над собой тучу пыли. А еще вверх взлетели какие-то странные животные. Среди монстров я таких не помнил, но стало понятно, что это очень кровожадные твари».